Наши годы быстротечны Даты круглые, как ветер К нам стремительно спешат Пролетело детство, юность Дождались уже внучат И себя на мысли ловишь Годы прожиты не зря А в душе, как прежде, лето Далеко до декабря Есть друзья В делах опора, рядом дети и семья, Много сделать еще надо, честь и совесть сохраня. Стали мы сентиментальны, от кино блестят глаза, И как сердце очищения по щеке скользнет слеза. Посмеемся и поплачем, боль разделим и печаль, Все невзгоды, неудачи растворятся, сгинут вдаль». И засветится любовью наша вечная душа от того, что жизнь прекрасна, непроста, но хороша. Нам еще хватает силы не сломаться, не сгореть, написать стихи любимым, за мечтою полететь». Все понять, услышать сердцем крик прощальный журавлей, Что несет осенний ветер прочь от родины моей. Мы же останемся в России, будем с ней свой крест нести, Утром радоваться жизни, всем напастям вопреки, Слушать трель весенней птенки, Тахи, Стук дождя в окно слегка, Треск рождественских морозов, Песнь июльского сверчка. Наши годы быстро течны, Но мы можем песни петь, Каждый день наполнить смыслом И о прошлом не жалеть, Тишиною наслаждаться. И должны мы просто жить — За пришедший день с рассветом небеса благодарить!